Глава 14. Чем больше проходило времени, тем сильнее мне хотелось быть подальше от Глеба. В голове было только одно – Антон женится. Злость на него немного поутихла, и новость о его свадьбе снова приводила меня в отчаяние. На этом фоне Глеб со своей серьезностью и повышенным вниманием к моей персоне раздражал до желания послать все к чертям. Я все чаще стала задерживаться на работе или дергать Танюху. Тащила ее после работы по магазинам или в кинотеатр, или просто погулять по городу. Иногда просто-напросто сбегала к родителям, под банальным предлогом соскучилась. Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. — Ян, что у вас происходит? Вы поругались? — спросила Танька, когда я в очередной раз потащила ее в торговый центр. «О чем ты?» «У меня впечатление, что ты делаешь все, чтобы не находиться рядом с Глебом, даже лишнюю минуту». «Не знаю». Выдохнула, отворачиваясь. Отпираться не было смысла, да и сил. «Передумала выходить замуж?» «Нет, не передумала. Ерунда какая-то в голове, если честно. Сама не понимаю». «Все я понимала». Только признаваться ей не хотелось. Вообще никому не хотелось говорить о собственной тупости и ничтожности. «Это свадебный мандраж у тебя». «Думаешь?» «Уверена». Подруга улыбнулась и участливо сжала мою руку. «А пошли сегодня в бар. Напьемся, расслабимся». «А это неплохая идея». Идея действительно мне показалась хорошей. Глеб сегодня допоздна на работе. У них там какой-то оврал. А мне действительно не мешало разгрузить мозг. Вдруг да поможет. Чем черт не шутит? Около десяти вечера мы взяли такси и отправились в центр города. Бар выбрала Таня, и он, к моему удивлению, оказался довольно милым, камерным и уютным. Мы заняли свободные места у бара, заказали по бокалу выпивки и разговаривали, поглядывая в сторону небольшой сцены, на которой пела довольно талантливая певичка. Ее голос больше напоминал утробное мурчание довольной кошки. Это ласкало слух и расслабляло. Идеально. «Смотри, кто там!» Танюха указала куда-то в сторону. «Вон, за угловым столиком, где диваны. Это не Соколов, случайно?» Одно единственное слово, и я едва не подпрыгнула на месте, будто от сильнейшего удара током. «Точно, Соколов! Да он пьян в сосиску! Ничего себе! Впервые его таким вижу! Еще и в компании никого из наших нет!» Таня продолжала говорить, только я уже не слышала. Я, как сомнамбула, уставилась на Антона, и он, словно почувствовав мой взгляд, обернулся и, улыбнувшись, оцелетовал мне своим бокалом. «Я, видимо, законченная неудачница!» «Раз решив отвлечься от собственных мыслей об Антоне, встречая его именно сегодня и именно в этом баре. Капец!» Пока я мысленно костерила себя, Антон, шатаясь из стороны в сторону, подошел ближе. Приобняв нас Танюхой за плечи, наклонился. Я нервно выпила остатки в своем бокале. Его близость все еще меня волновала и ранила. Второе происходило от понимания, что это никогда не случится в той мере, в какой хотелось бы. «Девчонки, а пошли к нам! Чего вы тут одни скучаете, сидите?» «Я не думаю, что...» — начала Таня, но я уже соскочила со стула. «Пошли!» — ответила излишне эмоционально. «Ты чего один тут, без Ангелины?» «А, настроение такое...» Как-то скомканно произнес Соколов, немного скривившись. Видно было, что эта тема вызвала напряжение. Видимо, не все так гладко было в датском королевстве. А это уже интересно. «Ян!» – шепнула Таня, когда мы направились к их столику. «Может, не надо?» «Давай повеселимся! Мы же расслабиться хотели!» Я улыбнулась ей как можно веселей и подсела поближе к Антону, который тут же меня обнял. Компания действительно была веселой, и, несмотря на то, что Антон был пьян, остальные парни были в нормальном состоянии. Некоторые и вовсе не пили спиртное, так как приехали на машине, и им еще надо было потом садиться за руль, чтобы всех развести по домам. Танюха тоже понемногу расслабилась, даже сходила потанцевать с неким Ярославом, который полностью завладел ее вниманием. Все шутили, общались. За столом, не прекращая, лились какие-то байки Анекдоты, непринужденные подтрунивания друг над другом. Было довольно легко и весело, только Соколов все больше надирался и все сильнее прижимал меня к себе. Это вызывало странную смесь чувств. Я чувствовала себя как ребенок, который совершенно случайно получил так сильно желаемый леденец. Но получил его, стащив с прилавка магазина, и поэтому радость обладания была приправлена ощутимой толикой стыда, И чего-то совершенно неправильного. В какой-то момент его голова склонилась к моему плечу, и я внезапно почувствовала касание его губ на оголенной коже. «Соколов, ты что делаешь?» Я сделала попытку отстраниться от него, но увеличить расстояние между нами удалось ненамного. Парни куда-то разошлись. Кто-то отошел в туалет. Танюха с Ярославом и еще пары парней. «Пошли к бару заказывать еще по порции выпивки. На диване остались только мы с Соколовым». «Я тогда обидел тебя. Ты прости. Я не хотел. Все было очень... неожиданно», – прошептал Антон. Слова давались ему тяжело. Язык уже заплетался. «Не нужно об этом сейчас. Я замуж выхожу». Еще одна попытка отстраниться потерпела провал. Несмотря на то, что он был нетрезв, это никак не сказывалось на его физической силе. «За Чернова?» «Да». «Зачем?» «А зачем люди женятся и замуж выходят?» «Ты мне о чувствах говорила. А сама?» Он делано вздохнул, будто это как-то могло его обидеть. «Что сама? Мне тебя допить и ждать надо было? И вообще, я подумала и поняла, что ты был прав» это всего лишь детская влюбленность, и теперь она прошла. Отпусти меня. Уверена?» И он неожиданно, вмяв свои пальцы в мои скулы, резко и грубовато, притянул мое лицо к себе и прижался губами к моему рту. Это было настолько внезапно, что на мгновение я опешила. Его язык попытался скользнуть в мой рот, и мне вдруг стало так противно и неприятно, что меня внутренне передернуло. И я, собрав все силы, Резко его толкнуло, скочив на ноги, при этом едва не завалилась на пол. Ты совсем притурок?